помогавшему обрести милость, покровительство и успех усильных мира сего, магистры рыцарских орденов и особой королевской крови, знаменитые придворные полководцы, даже один римский священник, которому Иллюзабио помог сделаться папой. Даже если человек, владеющий перстнем,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 Обескровлены, задавлены. Вот-вот придет подмога со стороны Литвы. Огромное войско, возглавляемое бравым литовским паном женихом Марфы, правда, Неревское восторжествовало. И Вече должно понимать это. Славенцы партия сторонников Москвы, главные представители которой проживали в славянском конце Новгорода. Неревцы — партии сторонников Литвы, от Неревского конца, где в основном обитали главные заправилы этой партии. А оно вдруг провозглашает новым посадником Фому, словенца. Но недолго продлится сие безрассудство новгородское, дай только срок.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 Обратился к Марфе младший сын Василий, когда она уже шла следом за гробом с Дмитрием. Курицын тот спрашивает, можно ли ему быть свободным. — Отпусти его с Богом, — еле слышно ответила Марфа. — Да дай ему рубль. Все вмиг потеряла она. А Иван Московский, будто злая сила способствует ему, только обретает и обретает.